Глава 6. 8 сентября 1941 года. СССР. Москва. Здание ЦК ВКПБ. Совещание проходило в кабинете Жданова. Андрей Александрович пригласил туда Ванникова, Федоренко, Зальцмана Скотина и Грабина. «Партия и правительство придают большое значение перевооружению тяжелого танка», — серьезно сказал Жданов. Проект решения нужно подготовить как можно быстрее, поэтому работать придется допоздна, не выходя из ЦК. Питаться будете здесь же, обеспечим. Для вашей работы отведено помещение». Грабин со всеми прошел в просторный зал заседаний, где стоял длинный стол со стульями, а на зеленой скатерте лежало все необходимое для работы. Василий Гаврилович Грабин, главный конструктор ствольной артиллерии, генерал-майор технических войск, профессор, был еще и очень пробивным человеком, который мог без особого трепета перечить наркомам, маршалам и даже самому товарищу Сталину. Когда в начале 30-х заместитель наркома обороны Тухачевский, рьяно выступавший за отказ от ствольной артиллерии и переход на безоткатную динамореактивную, всячески препятствовал созданию новых пушек для армии и флота, Грабину удалось таки собрать вокруг себя молодых специалистов и продолжить важное дело. Благо вмешались Орджоникидзе и Сталин, но все равно из-за маршельской некомпетентности были потеряны годы. Василий Гаврилович разработал метод скоростного проектирования, чтобы создавать новые пушки буквально в течение месяцев или даже недель, от начала работ до образцов для испытаний. А потом конструкторы и технологи сообща оставили орудия на валовое производство, в разы сокращая их стоимость. Он даже врача-физиолога привлекал к проектированию, чтобы обеспечить гармоничное взаимодействие человека и машины. Совещание началось бурно и напоминало скорее перебранку. Весной вы благополучно замотали вопрос установки на КВ-1 моего 107 миллиметровое орудия «ЗИС-6», — гремел на все помещение голос Грабина. «Опытный образец мы изготовили всего за 38 дней. Испытания провели в апреле. Пушка пробивала броню даже в 175 мм». В «Реальный случай. Грабин в кратчайшие сроки сконструировал 107-мм орудие. Оно было испытано, одобрено и даже выпущено в количестве пяти штук, но устанавливать его на тяжелый танк — Никто не торопился. «Следовательно, могла одним выстрелом уничтожить любой вражеский танк. Это как раз то, чего не хватает сейчас нашим танкистам на фронте. Надеюсь, вы все знаете, чем закончилось вчерашнее грандиозное танковое сражение под Минском». «Знаем», — ответил Федоренко, — «гвардейцы генерала Бата побили немцев. И без вашей хваленой чудо-пушки. Побили, но и сами понесли большие потери». «А могли бы обойтись без них, спокойно, как в тире, расстреливая немецкие танки с безопасной дистанции», – упорствовал Грабин. «Танки с танками не воюют», – общепринятая на тот момент концепция. «Роль тяжелых танков в то время – усиление общевойсковых соединений при прорыве сильно укрепленной обороны противника и атаки его укрепрайонов». «То, что наши тяжелые танки в первой половине войны использовались как противотанковое средство, это вынужденная мера и паллиатив, а для борьбы с немецкими средними танками Т-3 и Т-4 штатной 76-мм пушки было вполне достаточно». Отмахнулся Котин. «Вчера под Минском был исключительный случай, а для поражения укрытой пехоты противника и полевых дерево-земляных укреплений – мощности штатного орудия вполне достаточно. Раздельно гильзовое заряжание вашего орудия существенно снизит скорострельность, к тому же значительно уменьшится ввозимый боекомплект. «Скажите об этом погибшим танкистам», — взвился Грабин. «Вероятно, они бы предпочли уничтожать врага несколько медленнее, но при этом выжить и продолжить сражение. А вам наплевать. Не вам ведь в танках гореть!» «Поосторожнее со словами, товарищ Грабин» не выдержал Ванников. «Можно подумать, тут только вы один о жизнях наших бойцов беспокоитесь». «Почему? Почему, объясните мне, почему вы все будто сговорились и противитесь перевооружению тяжелого танка на мощное орудие? И почему вы здесь спорите со мной?» заорал, не выдержав грабин, вскакивая со стула и упираясь кулаками в столешницу. «Вызвали бы генерала-майора Батта, «Он бы вам доходчиво объяснил, что значит гореть в танке от того лишь, что орудие слабо и не сразу поражает машину противника». При этих словах Зальцман с Котиным переглянулись и поежились, вспомнив первый визит грозного танкиста на свой завод. «А что вы станете делать, когда немцы запустят в производство свой тяжелый танк?» — продолжал бушевать Грабин. «Они его уже испытывают». «Никакая 76-миллиметровка не пробьет его брони!» «Вы что, желаете поражения Красной Армии?» «Выбирайте выражение, товарищ Грабин!» – взвился Федоренко. «Некогда мне по-светски улыбаться и расшаркиваться!» – отрезал конструктор. «Дело надо делать! Вот вы, Котин! Это же ваш танк! Так чего же вы бубните постоянно? Нельзя! Нельзя! Ведь вы даже отказались примерить наше 107-миллиметровое орудие КВ-1! Почему?» Повторяю, процедил Котин, главное для танка – броня и маневр. То есть пушка танку вообще ни к чему. И КВ для того строят, чтобы танкисты могли безопасно кататься по передовой. А с какой, простите, целью? Много раз я говорил, но повторю. Танк всего лишь повозка для пушки. И если эта пушка почему-то не в состоянии решать необходимые задачи на поле боя и поражать типичные цели, то надо менять такую пуколку. При этих словах Зальцман усмехнулся. Пуколка тоже была разработана Грабиным». Да поймите же, вскочил Котин, установка ЗИС-6 потребует увеличения габаритов башни, а это приведет к росту массы танка, а она и без того велика. Значит, надо повысить коэффициент прочности брони, рубанул Василий Гаврилович. Это довольно сложно, вмешался Зальцман. И потребуют значительных расходов на подготовку и перестроение производства, обстановки рабочего цикла, а фронт каждый день требует новые танки. Мы и без того испытываем большие затруднения в обеспечении выпуска машин. Меня не интересуют ваши проблемы, Исаак Моисеи, загремел грабин, у меня и своих достаточно, но я их решаю, а не ссылаюсь на форс-мажорные обстоятельства. Не можете справиться с трудностями, увольняйтесь! «Идите добровольцам на фронт!» Директор Кировского завода побледнел. Зазвонил телефон, и Жданов снял трубку. «Да!» Бросил он, и тут же замер, порываясь привстать. «Да, товарищ Сталин, совещаемся!» «Да, Грабин здесь!» «Василий Гаврилович выступил весьма эмоционально!» «Включаю громкую связь!» «Здравствуйте, товарищи!» Голос вождя звучал из динамика негромко, но отчетливо. Присутствующие незаметно подтянулись, словно на строевом смотре. Я настоял на созыве этого совещания, продолжил Сталин. Есть мнение, что наш тяжелый танк вооружен маломощной пушкой, не отвечающей задачам тяжелого танка. Настоятельно прошу быстро рассмотреть вопрос о его перевооружении. Товарищ Грабин, что скажете? Может быть, вам сложно оценить данную перспективу? «Ведь сейчас КВ-1 вооружен орудием вашего производства?» Грабин, помолчав несколько секунд, спокойно ответил. «Когда ГАО, главное артиллерийское управление Красной Армии, выдало нашему конструкторскому бюро тактико-технические требования на 76-мм орудие для тяжелого танка, мы тщательно изучили вопросы, связанные с танками и их вооружением, и пришли к выводу, что 76-мм пушка для тяжелого танка не перспективна и не отвечает требованиям даже сегодняшнего дня. Мы считали, что тяжелый танк следует вооружить более мощной пушкой, снаряд которой пробивал бы броню, равную по мощности броне своего танка с дистанции в 1000 метров. Своё мнение я высказал руководству Главного артиллерийского управления, и автобронетанковому управлению Красной армии. Но с нами никто не согласился. Значит, сделал вывод Иосиф Висориенович, у вас давно сложилось мнение о недостаточной мощности 76-миллиметровой пушки для тяжелого танка. Да, товарищ Сталин, твердо ответил Грабин. Вы уверены, что 107-миллиметровое орудие можно поставить в тяжелый танк? «Я глубоко убежден, что это возможно», — сказал Грабин и покосился на Котина. «Но вот конструктор танка со мной не согласен». «Это вы, товарищ Котин?» — спросил Сталин. «Я, товарищ Сталин», — подскочил со своего места Котин. «Я не являюсь принципиальным противником перевооружения танка, но считаю, что без серьезной переделки это сделать не выйдет. Нужна новая башня». «Так в чем же дело, товарищ Котин?» «Сконструируйте новую башню». В голосе вождя послышалась насмешка. «Это...» Аж задохнулся от неожиданности Котин. «Это довольно сложно и потребует большой подготовительной работы». «Товарищ Котин, вы ведь понимаете, что до тех пор, пока мы не вооружим тяжелый танк такой пушкой, чувствовать себя спокойно мы не можем. Задачу нужно решать как можно быстрее. Этого требует положение на фронте». «Товарищ Ванников!» – внезапно позвал вождь. «Я здесь, товарищ Сталин!» – отозвался, привставая нарком в «Товарищ Ванников! Я понимаю, что никто из производственников не хочет связываться с чем-то новым и непроверенным. Гораздо спокойнее по отработанной технологии гнать знакомые изделия и отчитываться о перевыполнении плана». Удар оказался ниже пояса. Все знали, что нарком Ванников всегда и везде сопротивляется всему новому. Это был стиль его работы. «Товарищ Сталин!» Ванников буквально побурел и начал хватать ртом воздух. «Да ведь мы!» «Сейчас мне не нужны ваши оправдания, даже аргументированные!» Спокойно сказал вождь. «Решение уже принято, товарищи. За вами лишь детализация. Сроки...» «Кратчайший вам, товарищ Котин, поручается разработка новой башни для танка КВ». «Есть, товарищ Сталин», — сказал Котин и неодобрительно зыркнул на Грабина. «Мол, навлек на нас беду». «Товарищ Зальцман, я, как мячик подскочил директор Кировского завода, к вам на завод подъедет товарищ Шашмурин». Он разработал передовой метод обработки деталей трансмиссии токами высокой частоты, который позволяет изготавливать ответственные узлы из обычной, а не легированной стали. Кроме того, он представит новую коробку переменной передач для КВ. Все его предложения позволят резко повысить скорость и маневренность нашего тяжелого танка. «Обеспечьте товарищу Шашмурину условия для внедрения его разработок». «Все сделаем, товарищ Сталин», – заверил Зальцман. «А за вами, товарищ Грабин, выпуск 107-миллиметровых орудий по скоординированным с Кировским заводом планам», – сказал вождь. «Я понял, товарищ Сталин», – кивнул Грабин. «Товарищ Ванников». «Скажите, вы можете обеспечить Кировский завод всем необходимым?» В голосе вождя отчетливо звякнул металл. «Это потребует больших усилий, и мы приложим», – начал говорить Ванников, утирая со лба обильный пот. «Прилагайте, Борис Львович», – неожиданно спокойно сказал Сталин. «Прилагайте, я же не спорю. Безусловно, подготовка требуется серьезно. Надеюсь...» «Производство тяжелых танков с мощным орудием будет налажено достаточно быстро!» «Товарищ Сталин, мы сделаем все возможное, чтобы ускорить выпуск танков КВ, вооруженных 107-миллиметровыми пушками». Грабину стало весело. Он очень четко представил себе в этот момент, как Иосиф Виссарионович мрачно улыбается. «Партия вас не ограничивает», — медленно сказал Сталин. Приказываю, делать и невозможно. Двух дней на согласование всех организационных вопросов вам хватит. Вполне товарищ Сталин, буквально выдохнул Ванников. Надеюсь на вас. Не подведите, сказал Вождь и добавил после небольшой паузы. Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!